Часть 4. Скверная смерть Эдуарда де Лакруа. Глава 1. Помимо мемуаров, я пишу дневник, который завёл после того, как поселился в Джорджии Пайнс. Ничего особенного, пара абзацев каждый день, главным образом о погоде. Вчера вечером я его пролистал, Хотел посмотреть, сколько прошло времени с той поры, как мои внуки, Кристофер и Дэниэль, засадили меня в Джорджия Пайнс. «Для твоей же пользы, дед!» — убеждали они меня. «А что ещё я мог от них услышать? Разве не эти слова обычно произносят люди, если хотят избавиться от ходячей и говорящей обузы?» Оказалось, чуть больше двух лет. Самое удивительное, что я не могу сказать, как я ощутил эти годы. Долго они тянулись или пролетели словно миг. Моё чувство времени как бы размякло, будто слепленный детьми снеговик на мартовском солнце. Времени, к которому я привык, стандартное восточное, световое, рабочее, более не существует. Здесь только Джорджия Пайнское время. Оно же стариковское, старушечье, и время ссать в постель. Остальное кануло в лету. джорджи Пайнс — чертовски опасное место. Поначалу этого не понимаешь, поначалу думаешь, что место это скучное. А опасности здесь не больше, чем в яслях в тихий час. Но тут очень опасно. Я знаю, о чём говорю. Со времени моего переезда сюда я повидал многих, постепенно впадавших в старческий маразм, а иной раз и не постепенно, а разом, словно подлодка, камнем идущая ко дну. В Джорджия Пайнс приезжали нормальные люди, пусть и с затуманенным взглядом и опирающиеся на палку, но в остальном безо всяких отклонений, и что-то с ними случалось. Месяц спустя они уже сидели в телевизионной комнате, тупо глядя на опру Уинфри с отвисшей челюстью, забыв про стакан с апельсиновым соком, что трясся в руке. Ещё через месяц им приходилось подсказывать имена детей, когда те их навещали. А уж на третьей они забывали даже собственные имена. Что-то с ними происходило. Так на них действовало Джорджия Пайнское время. Оно здесь, как слабый раствор кислоты, который разъедает сначала память, а потом и желание жить. Со временем надо бороться. Об этом я говорю и Лейн Конноли, моей закадычной подруги. Мне незаметно полегчало, когда я начал писать о том, что случилось со мной в 1932 году, в том самом, когда на «Зелёной миле» появился Джон Коффи. Некоторые из воспоминаний омерзительны, но они обостряют память точно так же, как нож затачивает карандаш, и поэтому боль, вызванную ими, можно и потерпеть. Писать и вспоминать, однако, недостаточно. У меня есть ещё и тело, старое и дряблое, но другого нет и не будет, и поэтому я стараюсь держать его в тонусе. Первое время мне это давалось с трудом. Старику не так-то легко уговорить себя на физические нагрузки. Но теперь мне стало проще, ибо мои прогулки обрели цель. На первую прогулку, чуть ли не каждый день, я выхожу из дома до завтрака, как только расцветает. В то утро шёл дождь, отцы растяныли суставы, но я взял накидку с вешалки у кухонной двери и всё равно отправился погулять. Когда у человека есть дело, он должен его сделать, а если у него что-то болит, это его проблема. Опять же, кроме минусов, есть и плюсы. Главный — причастность к реальному времени, столь отличному от местного, Джорджия Пайнского. «Я люблю дождь, независимо от того, болит у меня что-то или нет». Особенно ранним утром, когда только начинается день, полный разнообразных возможностей даже для такого немощного старика, как я. Я миновал кухню, выпросив у ещё сонного повара два гренка, и вышел из дома. пересек крикетную площадку, потом зелёную лужайку и углубился в рощу. Узкая извилистая тропа вела к двум сараям, которые уже давно не использовались и медленно разрушались. Я шагал не спеша, прислушиваясь к шуму дождя, поливавшего сосны, пережёвывая кусочки гренка несколькими оставшимися зубами. Ноги болели, но я не обращал на это внимания. Тупую боль можно и потерпеть». А в общем, я пребывал в приподнятом настроении и вдыхал напоённый влагой воздух полной грудью, словно хотел, чтобы он насытил меня. А потом я добрался до второго из сараев, вошёл и побыл внутри, занимаясь своими делами. Двадцать минут спустя, возвращаясь к дому, я уже чувствовал, как червячок голода шевелится у меня в животе, и думал о том, что на завтрак мне потребуется нечто более существенное, чем гренок. Тарелка овсянки, может, даже яичница и сосиска. Я люблю сосиски, всегда любил, но теперь, если съедаю больше одной, у меня начинается изжога. А вот от одной никаких неприятных ощущений. Потом, наполнив желудок и с мозгами проветренными влажным воздухом, Я на это надеялся. Я намеревался пройти на закрытую веранду и приступить к описанию казни Эдуарда де Лакруа. С этим мне хотелось покончить как можно быстрее, из опасения, что не хватит духу. Пересекая крикетную площадку, я думал о мистере Джинглисе, о том, как Перси Уэтмор раздавил его башмаком, сломав позвоночник о том, как отчаянно кричал Делакруа, увидев, что наделал его враг, и не замечал бреда Доулина, стоящего у припаркованного там грузовичка, пока тот не протянул руку и не схватил меня за запястье. «Решил прогуляться, Полли?» — спросил он. Я отпрыгнул от Доулина, вырвавшись из его цепких пальцев. Частично от неожиданности. Любой дернется, если вдруг схватят за руку но только частично. Помните, я думал о Перси Уэтморе, а именно его и напоминал мне бред напоминая своим пристрастием к чтиву, который он таскал в заднем кармане брюк. Только Перси отдавал предпочтение приключенческим журналам, а бред анекдотам, которые могли показаться смешными только людям глупым и злым, а также своей наглостью и желанием причинить боль. Он только что прибыл на работу, был ещё в джинсах и ковбойке, не успев переодеться во всё белое. В руке Доулин держал остатки крекера, который утащил с кухни. Стоял он под навесом, чтобы не промокнуть. Я нисколько не сомневался, что пришёл он так рано только с одной целью — следить за мной. Я сразу понял, что с мистером Брэдом Доулином надо держать ухо востро. Он меня недолюбливал. Не знаю, в чём причина, но ведь я так и не понял, почему Перси Уэтмор недолюбливал Делла Круа. И, пожалуй, недолюбливал слишком мягко сказано. Перси возненавидел Делла, как только тот появился на зелёной миле. — А где ты взял накидку, Полли? — спросил Доулин, коснувшись капюшона. — Она не твоя. — В коридоре у кухни, — ответил я. «Меня тошнит, когда он называет меня Поли. Думаю, он это прекрасно знает, но я не собирался ему это показывать. их там много, и я её не порвал. Они предназначены для того, чтобы надевать их в дождь. Не так? Они предназначены не для вас, Поли. В этом главное. Накидки для обслуживающего персонала, а не для проживающих здесь». «Я всё-таки не понимаю, что я сделал плохого?» Он усмехнулся. «Речь не о плохом или хорошем. Есть правила Разве можно жить без правил?» «Поли, поли, поли поле Он покачал головой, словно говоря, что из-за таких, как я, ему просто не хочется жить. «Ты, наверное, думаешь, что такой старый пердун, как ты, более не обязан жить по правилам. Но это не так, Поли». Он мне улыбался и недолюбливал меня. Может, даже ненавидел. Но за что? Не знаю. Иногда причины не требуются. И это пугает. «Ну что ж, я сожалею, что нарушил правила». Голос мой сорвался на фальцет. Я ругал себя за это, но я стар, а стариков часто подводят голосовые связки. И испугать старика очень легко. бред кивнул. «Извинение принимается. А теперь пойдём, повесишь её на место. И незачем тебе гулять в дождь, особенно в лесу. Вдруг ты поскользнешься упадёшь и сломаешь бедро. А?» Кто, по-твоему, будет тащить твои старые кости? Не знаю. Очень уж мне хотелось покинуть его компанию. Чем дольше я слушал его, тем больше он напоминал мне Перси Уэтмора. Уильям Уэртон, безумец, попавший на зелёную милю осенью 1932 года, однажды схватил Перси и напугал его так, что тот обмочил штаны. Если мы... «Скажете кому-то хоть слово?» — пригрозил нам тогда Перси. «Через неделю будете стоять в очередях на бирже труда». Теперь, по прошествии стольких лет, я буквально слышу, как Бред Доулен произносит те же слова тем же тоном. Словно излагая на бумаге события давно минувших дней, я приоткрыл некую невидимую дверцу, соединяющую прошлое и настоящее арси Уэтмора с Брэдом доулином Джейни Сетчкомп с Элейн Конноли, тюрьму «Холодная гора» с домом престарелых Джорджия Пайнс. Я сразу понял, что мысль эта не даст мне заснуть допоздна. Я уже хотел пройти на кухню, но бред вновь схватил меня за запястье. О первом разе я ничего сказать не могу, не помню. Но тут он сильно сжал пальцы сознательно, чтобы причинить боль. Глаза его бегали из стороны в сторону, дабы убедиться, что вокруг никого нет, что никто не видит, как он обижает одного из стариков, о которых вроде бы должен заботиться. «Почему ты ходишь по этой тропе?» — спросил он. «Я знаю. Ты ходишь туда не для того, чтобы гонять шкурку. Для тебя это в далёком прошлом». «На что ты там делаешь?» «Ничего», — ответил я ровным голосом, изо всех сил стараясь не показать, какую он причиняет мне боль, помня о том, что доулен упомянул лишь тропу, то есть о сарае он не прознал. «Просто гуляю, чтобы проветрить мозги». «Слишком поздно, Полли. Твои мозги уже никогда не проветрятся». Он ещё сильнее сжал стариковское запястье, хрупкие кости, сломать которые не составляло труда, а глаза его всё бегали и бегали. Брэд не боялся нарушать правила. Опасность он видел в другом, как бы его ни застукали за этим занятием. И в этом он тоже не отличался от Перси Уэтмора, который никому не позволял забыть, что он племянник жены губернатора. «Ты так стар, что просто удивительно, как ты ещё помнишь своё имя! Ты чудовищно стар, даже для этого музея! У меня мурашки бегут по коже, когда я смотрю на тебя, Поли!» «Отпусти меня!» Я пытался не сорваться на фальцет. Не из гордости. Я боялся, что мой страх только распалит его, как распаляет запах пота злобного пса». Обычно он только рычит, а тут может и укусить. И тут я подумал о репортере, который освещал суд над Джоном Коффи, ужасном человеке по фамилии Хаммерсмит. А самое ужасное состояло в том, что репортер этот знать не знал, сколь он ужасен. Вместо того, чтобы отпустить меня, пальцы Доулина сжались ещё сильнее. Я застонал. Не хотел этого, но ничего не смог с собой поделать. Боль пронзила меня до щиколоток. «Так что ты там делал, Поли? Скажи мне!» «Ничего!» Я не кричал, ещё нет, но чувствовал, что вот-вот закричу, если Доулин и дальше будет мучить меня. «Ничего, просто гулял! Я люблю гулять! Отпусти меня!» Он отпустил, но только для того, чтобы схватить за другую руку, сжатую в кулак. «Расцепи пальцы. Дай папе посмотреть, что у тебя там». Я рассыпил, и Доулин разочарованно фыркнул, увидев остатки второго гренка Ничего больше. Я инстинктивно сжал правую руку в кулак, когда он терзал моё левое запястье. И теперь масло, вернее маргарин. Настоящего масла мы, естественно, в глаза не видели. Размазался по пальцам. «Иди в дом и помой руки!» Он отступил на шаг, откусил кусочек крекера. «Святой Боже!» Я поднимался по ступеням. Ноги у меня подгибались. Сердце напоминало двигатель с текущими сальниками и разболтанными цилиндрами. Когда я схватился за ручку, чтобы открыть дверь и укрыться в безопасности кухни, меня догнал голос Доулина. «Если ты кому-нибудь скажешь, что я сжал твою руку, Поли, я скажу, что у тебя глюки, признак старческого маразма, и они, знаешь ли, мне поверят. А если обнаружатся синяки, то начальство решит, что ты сам их себе поставил». «Да, возможно, так и вышло бы. Такое вполне мог сказать Перси Уэтмор, Перси, оставшийся молодым и злобным, тогда как я совсем состарился». «Я не собираюсь ничего говорить. Ничего и никому», — пробормотал я в ответ. «Нечего мне говорить». «Это правильно. Ты старичок понятливый». Мерзкий насмешливый голос, голос дылдона, используя терминологию персий, который думает, что навсегда останется молодым. «А я выясню, чем ты занимаешься в лесу. Приложу все силы. Слышишь меня?» Я услышал, естественно, но не удостоил его ответом Прошел через кухню. Там пахло жарившейся яичницей и варящимися сосисками на аппетит у меня пропал. И повесил дождевую накидку на крючок. Потом поднялся в свою комнату, отдыхая на каждой ступеньке, чтобы сердце успокоилось, и взял бумагу. Я спустился на закрытую веранду и уже садился за маленький столик у окна, когда раскрылась дверь, и в щёлку всунулась моя подруга Элейн. Выглядела она усталой и больной. Элэйн уже расчесала волосы, но не переодела халат. Здесь старики не придают особого значения одежде. Для них это непозволительная роскошь. — Не буду тебя беспокоить. Вижу, ты собрался писать. — Какие глупости. Времени у меня сколько хочешь. Заходи. Она вошла, но осталась стоять у двери. — Я не могла спать. «Опять случайно выглянула в окно и...» «Увидела, как я мило беседую с мистером доулином «Я надеялся, что она только видела нас. Окна она не раскрывала, так что, возможно, мои крики до неё и не донеслись». «Мне не показалось, что беседа милая или хотя бы дружелюбная», — возразила она. «Пол, этот мистер Доулен интересуется тобой». Задает вопросы. На прошлой неделе подходил ко мне. Я не придала этому значения. У нас есть люди, которые любят совать свой длинный нос в чужие дела. Но теперь мне стало неспокойно. Спрашивает обо мне. Я постарался не выдать тревоги. И что его интересует? Ну, во-первых, куда ты ходишь? А во-вторых, почему ты ходишь на прогулки? Я выдавил из себя смешок. «Этот человек не верит в пользу физических нагрузок, тут нет никаких сомнений». «Он полагает, что у тебя есть какой-то секрет. Я того же мнения». Я открыл был рот, чтобы сказать, уж не знаю, что бы я сказал, но Элэйн подняла свою прекрасную, пусть и с раздувшимися костяшками пальцев руку, останавливая меня. «Если у тебя и есть секрет, я не хочу его знать, Пол. Твои дела не касаются никого другого. Лично меня этому учили с детства, но не все получили хорошее воспитание. Будь осторожен. Это всё, что я хотела тебе сказать. А теперь оставляю тебя одного, чтобы не мешать твоей работе». Она повернулась, чтобы уйти, но прежде чем Элейн успела выйти за дверь, Я позвал её по имени. Она вопросительно посмотрела на меня. Э, «Когда я закончу то, что пишу...» Я замолчал, покачал головой и начал снова. Э, «Если я закончу то, что пишу, ты это прочитаешь?» Элэйн задумалась, а потом одарила меня улыбкой, одной из тех, за которые отдают полцарства. «Почту за честь». Ну, «Подожди, пока не прочтёшь, а уж потом поговорим о чести». Я сказал так, потому что думал о смерти Делла Круа. «Обязательно прочту. Каждое слово, обещаю. Но сначала тебе надо поставить последнюю точку». Она ушла, но прошло много времени, прежде чем я написал хоть слово. Сейчас я смотрел в окна, барабаня ручкой по столу, наблюдая, как постепенно расходится серый день, думая о Брэде Доулине, который называет меня поле и обожает пошлые анекдоты, а также о том, что сказала Элейн Конелли. Он полагает, что у тебя есть какой-то секрет, и я того же мнения. Может и есть. Да. «Может и есть. А Бред Доулин хочет его вызнать. Не потому, что секрет важный. Если он и важный, то лишь для меня. Просто Доулин уверен, что у таких стариков, как я, вообще не должно быть секретов. Им нельзя брать дождевые накидки из коридора у кухни, и нельзя иметь секреты. Он не понимает, что мы по-прежнему люди». «Отказывает нам в этом», — точно так же воспринимал осуждённых Перси. Но постепенно мысли мои, замкнув круг, вернулись к тому месту, где их прервало появление Брэда Доулина, внезапно схватившего меня за руку. К Перси, злобному Перси, жестоко отомстившему человеку, который позволил себе посмеяться над ним. Делакруа бросил раскрашенную катушку, которую прикатывал к его ноге мистер Джинглис. Бросил так сильно, что, отскочив от стены, катушка выкатилась в коридор. Тут всё и произошло. Своего шанса Перси не упустил.